Глава двадцать вторая. Элемент крови. Тринадцать часов восемь минут. Ситуация не менялась. Калашников продолжал рассматривать блокнот, шипчани разборчивые слова и кусая губы. Пару раз он порывался выйти из машины, но останавливался, наткнувшись на невидимое препятствие.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 Но тут ему в голову пришла доходчивая идея, как следует разрядить обстановку. Он удивился, что не додумался до неё раньше. Это помогало всегда. Ловко, отстегнув от пояса объёмную кожаную фляжку, он отвинтил от неё крышку в виде стопки, куда от души налил прозрачной жидкости. Пихнув, безучастного Алексея в плечо,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 Чу! Перепугался Малинин. Беда. Дай ещё водки. Вторая стопка также улетела в горло Калашникова без каких-либо задержек. Малинин попытался с ходу налить и третью, но Алексей отстранил его руку. Спасибо, оклемался. У шефа ещё и виски охнул, в голове зашемяло. как бы не уснуть посидев ещё минуту он в очередной раз упёрся напряжённым взглядом в страницы с формулами маленин привычно погрузился в ожидание похоже у нас офигительные проблемы братец обрёл дар речи калашников Объяснить не проси. Я даже не знаю, как шефу об этом докладывать. Надо поехать домой, чуть-чуть посидеть и не спеша всё осмыслить. Как обухом только что по голове получил. "Да скажите же мне!" слёзно взмолился Малинин.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 с кислым оскалом произнёс он, больно стиснув малининское предплечье. Лично добьюсь, чтобы тебя из пепелили на первом же совещании у шефа. Уборщица равнодушно сметёт твой пепел в совок, и завтра никто тебя уже не вспомнит. Надеюсь, всё понятно. Аж броть, да я захлебнулся малинин. Мать вашу, если надо я землю есть буду. Короче, прервал его заверение в верности Калашниковых. Этот мужик в белом халате сказал, что в Менделевском блокноте записано следующее: вещество в качестве одного из основных элементов содержит натуральную крысиную кровь. Он в этом уверен точно так же, как и в том, что 2жды 2 4. Я его несколько раз переспросил, нарал даже. Но он утверждает: "Нет, всё правильно". Голова в момент закружилась. Еле-еле в обморок не грохнулся. Ноги ватные стали, не помню, как до машины дошёл. Он замолчал.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 Ибо в городе спокон веку не существует ничего живого. Всё вокруг мёртвое и люди, и животные, разве что растения нормальные, но их мы в расчёт не берём. А настоящих, живых крыс с натуральной кровью можно отыскать только исключительно в том мире, откуда когда-то сюда пришли и мы с тобой.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 и притянул его вплотную к себе он находится на земле ответа калашникова не услышал раздался сухой деревянный стук с размаху ударившись головой о поверхность обитого железом руля маленин потерял сознание Алексей не стал приводить его в чувство. Положив ноги на приборную доску, он просидел так ещё минут 40, думая о чём-то. Бесполезный теперь блокнот покоился на спине Малинина. Решение пришло к нему не слишком быстро, но всё-таки пришло. Наконец, выудив мобильный телефон,